На работе Глеб отвлекался, и со временем так получилось, что только там ему было хорошо. И семья, интересами которой он живёт, отнюдь не его собственная, а как раз губернаторская. Эта самая губернаторская семья была вовсе неправильной, непоказательной, не слишком счастливой в общем, самой обыкновенной. Там врали, скандалили, не понимали друг друга, обижались по пустякам, бурно ругались, потом также бурно мирились — И всё это было очень далеко от идеала, который когда-то Глеб придумал. Придумал не для губернаторской семьи, конечно, для своей. Самое интересное, что в его собственной семье как раз и было вожделенное им когда-то спокойствие. Тишь, гладь, да Божья благодать. Полный штиль, надёжный тыл, крепость орешек. Глеб по молодости всё придумывал развлечения, хотя ничего, кроме рыбалки, ухи под водочку и под долгие разговоры, да ещё бани на губернаторской заимке, так и не придумалось. Ещё он придумывал цели, хотя ничего, кроме новой машины и двухкомнатной квартиры с улучшенной планировкой вместо однокомнатной хрущёвки, тоже никак не придумывалось. Когда квартиры и машины были достигнуты, Глеб Звоницкий понял, что это всё. «Больше ничего не будет. На замок в Шотландии он никогда не заработает, да ему и не особенно хотелось в замок. Роллс-Ройс-фантом тоже ему не светится да и зачем он нужен, этот самый фантом? Значит, получается так. Утром по дороге в настоящую жизнь он везёт Сашку в школу, а уж из школы сына забирает бабушка. В двух комнатах два ковра, значит, оба нужно пропылесосить». В субботу, если вдруг оказывается свободная суббота, с сыном в парк или на Енисей, туда, где устраивали пикники, и собирались бывшие одноклассники и однокурсники всех мастей. Вечером, значит, ужин и телевизор. В воскресенье, если, не дай бог, оказалось свободным еще и воскресенье, главное — дотянуть до вечера, не напиться раньше времени, потому что вечером приезжает мама повидаться с внучком, и можно начинать пить, Только когда все сядут за стол, никак не раньше. Если начать раньше, до стола можно и не дотянуть, и все обидятся — жена, тёща, мама. Ну а утром, господи, спасибо тебе, нужно на работу. Вот и всё. Больше ничего не будет. Однажды, в такое вот воскресенье, когда Глеб с тоской смотрел поочерёдно то в телевизор, то в окно, то на бутылку, до которой ещё надо было ждать целых полдня, Ему вдруг позвонила Катя Мухина. Кате тогда было лет двадцать, она училась в Питере и в Белоярск приезжала только на каникулах. «Глеб Петрович», — сказала она тихим и странным голосом, — «вы можете сейчас приехать? Я знаю, что смена сегодня не ваша, но я вас очень прошу, Глеб Петрович». Глеб сказал, о чём разговор, конечно же, через пятнадцать минут он будет. Всё было забыто. «И мама, и бутылка, и воскресенье». Он прилетел на губернаторскую дачу не через пятнадцать минут, а через девять минут после её звонка. Они обе, Любовь Ивановна и Катя, ждали его на крыльце, притихшие и встревоженные. Катя, завидев его, сбежала с крыльца, и они встретились на дорожке. «У нас Митька пропал», — выпалила она громким шёпотом и оглянулась, как будто их могли подслушивать. «Мы папе не говорили». Папа только вчера Митьке сказал, что так продолжаться не может, и если он не остановится, ну, в смысле, пить не бросит, папа больше помогать ему не будет. И с утра он пропал, Митька. Мы с мамой боимся, Глеб Петрович. А если об этом кто-нибудь узнает, сразу шум поднимется. А у папы и так вчера гипертонический криз был, скорая приезжала. Любовь Ивановна всхлипывала на крыльце. — Помоги, Глебушка! — взмолилась она оттуда — И громко высморкалась. Сил моих больше нет. Так страшно, так страшно. Пропадёт ведь парень совсем. Глеб сказал, о чём разговор, конечно же, вы только не волнуйтесь. Губернаторского сына он нашёл только под вечер. Тот мирно спал в каком-то кабаке. Сердобольный хозяин даже накрыл его одеяльцем, а кабак замкнул на ключ, чтобы лишние люди не пялились на Митю Мухина, спящего в банкетном зале среди бела дня. Впрочем, кажется, именно этот ресторан крышевали ребята из губернаторской администрации, так что, может, хозяин Митю вовсе и не жалел, а просто его отца боялся. Глеб долго с Митей воландался приводил себя, поил аспирином, пивом и сладким чаем. Потом ещё насильно кормил в каком-то другом ресторане и смотрел с брезгливой жалостью, как трясутся пальцы, державшие вилку, мелкой, отвратительной стариковской дрожью. А потом... Сдал его с рук на руки матери и сестре. Это был просто эпизод, один из многих. Но вернувшись в свой двухкомнатный рай улучшенной планировки, где все уже давно спали и на плите для него был приготовлен в кастрюльке ужин холодные макароны, а сверху плоская коричневая котлета, Глеб отчетливо понял, что так больше продолжаться не может. Ну если он не последний предатель и изменник, конечно. Любовь Ивановна и Катя, жавшиеся друг к другу на крылечке в ожидании, когда он наконец приедет, значили для него неизмеримо больше, чем жена, подруга жены, которую на днях бросил муж и которая теперь каждый вечер приходила жаловаться, а также холодная котлета поверх холодных же макарон. Слабак и пьянчушка Митька был гораздо важнее, чем шесть тёщиных соток и перспектива пойти с тестем за грибами. С Катей, Митькой, Любовью Ивановной и Глеба были общие интересы, вполне определённые и ясные. Не всегда правильные, но уж точно общие. С его собственной семьёй, такой ясной и правильной, не было никаких. Их объединяли только общая воскресная скука, отпуск раз в году на тёплом море, покупка холодильника и спальни под орех, Сашкины оценки, ты подумай, в четверти по математике опять тройка — изунывные подруги на рассказы о бывшем муже. Когда им стало не интересно до такой степени, что они даже изобразить этот интерес не могут? Куда он девался? Испарился? Выветрился? И самое главное, Глеб был в этом абсолютно уверен, он сам во всём виноват. Жена не виновата. Именно он, предатель и изменник, предал свою семью И со всего размаху въехал в другую. Правила жизни определял он, и именно в соответствии с его правилами они жили, а вопросы, почему у жены не было своих, он себе не задавал. Ещё он был уверен, что во всём виновата работа и губернаторская семья, затянувшая его как в омут, и есть только один выход из положения: поменять работу, перестать жить чужой жизнью и начать жить своей. И он ушёл со службы, изумив Мухина, Любовь Ивановну и коллег. Его только-только повысили, сделали начальником охраны, таким образом и эта цель была достигнута. А он ушёл. Губернатор негодовал, губернаторша только поджимала губы, Митька ничего не заметил, он спевал с ускоренными темпами, словно поставил цель погубить себя как можно скорее. А Катя была в Питере. Он ушёл и начал всё заново сцепив челюсти, заставляя себя не звонить на старую работу, не спрашивать, как дела, не выяснять, что там с Митькой, за кого вышла Катя и кто теперь покупает Любови Ивановне волокордин и таблетки от давления. Ничего не помогло. Предательство, о котором знал только он и за которое так себя казнил, оказалось сильнее его правильных решений и логических построений. Видимо, оттого, что во всех этих построениях он не учитывал одну единственную, но очень важную составляющую — себя. Он учитывал всё — жену, сына, две комнаты улучшенной планировки, тёщу с тестем, застолье в воскресенье, отпуск на тёплом море, Новый год на чужой даче. Только себя не учитывал. Всё он выстраивал так, чтобы было правильно. Всех подгонял, собирал и направлял, как Собака Колли — стадо послушных овечек. Овечки брели себе вполне послушно, щипали травку и позвякивали колокольчиками. А пастух что-то занемог. И смена места работы не помогла. Глеб ушёл от жены. Не к новой прекрасной возлюбленной и не в новую счастливую жизнь, а потому что невозможно было дальше терпеть старую жизнь. Постоянная фальшь — И сознание собственного предательства, как кислота, сожрали остатки пластмассовой конструкции, которую он воздвиг. Он еще долго пытался понять, что именно сделал не так. Почему идеальная схема стала неправдой и все забывал про главную составляющую — себя. Ему стало неинтересно. Ему стало наплевать. Ему решительно не подходила его собственная идеальная схема. После развода он долго жил рядом с окружной дорогой среди спившихся трясущихся стариков и промышляющих скверной самогонкой старух. Мрачно вкалывал на новой работе и старался стать Сашке хорошим отцом. Хотя бы на расстоянии.